Я видела ваш портрет. Хмуро сказала она, где? В Нью-Йорке. Он носил его с собой. Она отвернулась, словно решив не разговаривать больше со мной. Ее молчание пришлось мне кстати, но мое счастливое настроение исчезло. Я избегала общества, однако мистер Поупл, несмотря на все мои намеки, не отставал от меня. Он пододвинул свое кресло к тому углу палубы, где я сидела. «Эту женщину зовут Луиза Мартин», — сообщил он мне. «Она откуда-то с запада, из Милуоки, едет в Марсель». Я о ней больше не думала. Мистер Поупл... Задумчиво потер подбородок. Это был рослый, гладко выбритый мужчина с энергичным подбородком и очень добрыми, но уже окруженными многочисленными морщинами глазами. Мой равнодушный ответ, казалось, оскорбил его. «Будь я на вашем месте, я старался бы избегать ее. Я много путешествовал, привык узнавать людей по их внешности и должен заявить вам, что взгляд, которым она на вас смотрела, я нахожу бесстыдным и подлым». Я не испытывала ни малейшего желания поддерживать с ним беседу и оставила его, чтобы пойти спать. Когда я проходила через салон, где танцевали в свою каюту, беседа на минуту смолкла. Миссис Луиза Мартин, одетая в черное платье с длинной ниткой жемчуг на шее, сидела в кресле. Она вызывающе посмотрела на меня. Я подошла к ней. Я поняла, что она только что говорила обо мне и была взбешена. «Вы...» «Встретитесь в Марселе со своим мужем, миссис Мартин?» — спросила я. Но едва я произнесла эти слова, как раскаялась в них, так как вдруг почувствовала жалость к этой женщине. Она побледнела, как труп. Если бы взгляды могли убивать, я бы тут же на месте упала мертвой. Она не отвечала мне. Я обождала мгновение и пошла в свою каюту. Около десяти часов вечера я услышала легкий стук в дверь. Я сразу же догадалась, кто это. Вошла миссис Мартин в легком халате и домашних туфлях. Она тихо закрыла за собой дверь и предостерегающе поднесла палец к губам. «Мы должны быть осторожны», — прошептала она. «Это было безумием с вашей стороны открыто говорить о Майкле». О моем муже она презрительно рассмеялась. Он был женат на мне несколько лет, прежде чем женился на вас. И до этого он имел другую жену. Я отвернулась от нее, чтобы она не могла заметить вскипевшие во мне ненависти. Я давно уже предчувствовала нечто подобное. Если две женщины любят одного мужчину, Они должны забыть обо всем, когда ему угрожает опасность. Но я не думаю, что вы еще любите его. Зачем же вы здесь? Я не вижу никаких оснований объяснять вам это, ответила я. Но если вы хотите мне верить, я не имела ни малейшего представления, что Майкл в Марселе. Мне показалось, что она хочет меня ударить нужно на этом пароходе. Я решил и для отдыха предпринять небольшое путешествие. Она склонилась ко мне при свете лампы, и ее лицо казалось изможденным и старым. Дело идет о жизни или смерти Майкла от кого-то узнали, что Майкл в Марселе? Говорите, от кого? Клянусь вам, я не знала, что он там. Дура! Неужели вы не понимаете, что за вами по пятам следует полиция и пользуется вами для того, чтобы найти Майкла? Разве вы не в том же положении? Нет! Нет! Я родилась в Марселе. Я часто ездила туда. Я знаю, там каждый камень и каждую улицу. Это я нашла, что Марсель лучшие прибежище для Майкла.